Глава вторая. Побег. Почему ты не обратилась в полицию? спросила Леана, сидящая напротив Этери в своём любимом кафе, где подают вкуснейшие бельгийские вафли с большим выбором джемов. На круглом столе стояли две тарелки и заварник с чаем хорошо пропечённое сладковатое ванильное тесто покрывал щедрый слой растопленного молочного шоколада а шарик ванильного мороженого медленно таял словно снег по тёплой весне Лиана проглотила кондитерское изделие за считанные минуты и позвала официанта чтобы заказать очередную порцию Затянутое тучами небо роняло на землю холодные капли. Змееподобные ручейки расползались по панорамным окнам, образуя на стёклах рисунки паутины и ветвистых деревьев. Через открытые двери в заведении звучали нотки ветра. Тихо шелестела листва, прохлада приносила с собой свежий глоток воздуха. С момента выходки преследователя прошла неделя. За это время входная стальная дверь в квартиру Эттери претерпела значительные изменения. Она привлекала внимание прохожих уродливой исписанными красной краской красноречивыми фразами в адрес девушки. Кроме того, пришлось оттирать протухшие яйца у порога, голубиный помёт из-за того, что шутник рассыпал зерно для птиц, выбросить куклу в воду и стыконею иголками. Каждая деталь совпадала с действиями в её романе. Но всё произошло настолько быстро, что Этери не успела подготовиться к новым нападкам и забыла про столь незначительные мелочи в сюжете книги. Девушка так испугалась произошедших событий, что на время решила сбежать из Бериси и прилететь к Леане в Брюгге. Там писательница сняла светлый просторный номер со всеми удобствами и трёхразовым питанием, и при первой же возможности связалась со своим литературным агентом. Они устроились в углу кафе, чтобы фанаты ненароком не увидели их и не приставали с просьбой поставить автограф. Влюблённые в творчество автора мирового бестселлера читательницы узнавали девушку даже здесь. Этери сидела в тёмно-синей толстовке с капюшоном и смотрела на горячий чай, в котором плавали гвоздика, дольки апельсина и лимона. Варенье из лепестков розы соблазнительно лежало на блюдечке, словно глянец. И так и манила зачерпнуть его ложкой и добавить в напиток. Наконец она сдалась, и чай заиграл новыми нотками. А смысл? Кто-то решил пошутить, пожала плечами писательница. Прямой ведь угрозы нет, но обращусь я в правоохранительные органы и что я им скажу? Здрасте, я тут роман написала, и какой-то чокнутый, а может и маньяк, присылает мне цитаты из моей же книжки и воплощает в жизнь написанное. А мой ему это бред. Звучит и правда абсурдно. Ляна сдвинула. На переносице светлые брови, а затем взяла с круглого столика чашку с ароматным кофе и отпила глоток, зажмурившись и промычав от удовольствия. Головокружительный запах сводил с ума и погружала в неподдельные блаженства. Кто бы это ни был, он от корки до корки прочитал книгу. Знать бы, с какой целью он засеял эту игру. Не знаю, но я была готова к чему-то подобному. Камвот явно не хватает внимания. Это рядрезоло ножом щедрый кусок вафли со свеже взбитыми сливками и нектарином и засунула в рот. На твоём месте я бы всерьёз побеспокоилась. Ну ладно, если бы в коробке лежал букет ранон кулесов и пирожные, это ещё куда ни шло. Но мёртвые птицы и записка о порче имущества. Уверена, что не хочешь обратиться в полицию. У тебя есть для этого все основания. Нет, покачала головой Этери. В этом нет никакого смысла. Ничего прямо страшного не произошло. Пока что, гудело в голове упрямой мысли, но Этери тут же прогнала её. Она, Лиана и каждый, кто читал роман, включая этого самого шутника, знали, что последует дальше, и от этого у писательницы Колодок пробежал по коже. И все же узнать бы, кто это такой и как далеко он готов зайти, не сдавалась ли она. Этери, это не шутки. Подумай, кому ты могла насолить в прошлом? Скандала нам еще не хватало. Возможно, это еще больше увеличило бы продажи. Но я не знаю, к чему все это в итоге приведет. Мы не можем рисковать ни твоей репутацией, ни тем более твоей жизнью. Этери понимала, что Лиана права, но втягивать во все это полицейских не желала. К тому же в глубине души знала, кто может за всем этим стоять. Тот, кого она обидела и нанесла непоправимый вред самооценке и самолюбию. Однако этот кто-то имел право злиться на нее и даже слать подобные мерзкие подарки и послания. А всему есть предел, и если всё зайдёт слишком далеко, Этерина несёт ответный удар. После летнего дождя город задышал, ожил и приветствовал каждого присутствующего на своей территории. старинными, необыкновенными, цепляющими взгляд зданиями, повозками с лошадьми, которые выстукивали копытами мерный ритм по брусчатке, красочными цветами на подоконниках жилых домов, большим количеством мостов и соединением трёх каналов: Остенского, Слейского и Генского, из-за чего Брюгге ещё называли северной Венецией. Этери давно хотела посетить музей бриллиантов в этом городе, но последние события с преследователем выбили ее из колеи, и теперь она искала подвох в каждом взгляде случайного прохожего, подозревала в содеянном и доброжелательном с виду мужчину средних лет и уставшей женщину с двумя грудничками в колеске, и даже группу подростков, смеющихся над какой-то шуткой, сказанной красивой девушкой с ярко-зелеными волосами. В глубине души Терри понимала, что ее мучитель, скорее всего, остался в Тбилиси и готовит для нее очередную пакость, но чутье подсказывало, что он следит за ней в брюге. И вспышка фотокамеры в Лувре далеко не случайность и не имеет ничего общего с ее славой. Все это похоже на месть. Несмотря на то, что Этери считала в соединенном одного конкретного человека, в голове, словно ворох пчел, роились сомнения, что за всем стоит именно он. Не слишком ли все просто? Да и какой в этом смысл? Даже в вечернее время на улицах изобиловало количество иностранцев, желающих познакомиться с этим необычным и, по-своему, прекрасным городом с уникальной историей. На центральной площади Бург Взгляд цеплялся за базилику Святой Крови Христовой, Дворец Правосудия и ратушу, а на площади Маркт за торговые ряды. Магазины зазывали разноцветной карамелью и сладостями, запах которых сводил с ума. Туристы сгребали их в считанные минуты и довольные уходили оттуда с полными бумажными пакетами съедобных сувениров. Большинство позировали на фоне достопримечательностей, наслаждались атмосферой домашнего уюта. Брюгге отличался неспешностью. Здесь хотелось замедлиться и встретить старость, сесть на брусчатку, помедитировать и просто побыть в моменте. Время в этом городе будто текло неспешно, для того, чтобы поразмыслить над своей жизнью и дарило душевный покой. Этой редостала телефон из кармана толстовки, чтобы сделать кадр на фоне очередного приметного здания. В этот самый момент кто-то грубо пихнул её в спину, и устройство полетело на брусчатку, а сама писательница распростлалась на ней звездой, больну ударившись локтями и коленями. С Лианой они попрощались сразу после встречи в кафе. Поднявшись, Этерию повертела головой в разные стороны, но того, кто её нахально и дерзко толкнул, так и не нашла. В голове засела упрямая мысль, что преследователь не спускает с неё глаз. Но потом успокоилась. По крайней мере, что он сделает с ней в этом городе? Пробрюгив её в её романе не сказано ни строчки, а значит, максимум, на что он способен изводить её подобным образом. Сначала писательница хотела засесть в отеле, чтобы шут никогда до неё не добрался. Но поразмыслив, решила, что не даст кому бы то ни было испортить ей очередной мини-отпуск. Не станет она, как последняя трусиха, сидеть в четырёх стенах. Ещё два дня и Тереза восхищалась непередаваемой атмосферой Брюгге. Запечатлел на телефон каждый укромный уголок, празднично смотрящиеся благодаря ярким цветам, украшенные здания, так сильно отличающиеся от тех, что она когда-либо видела. Одинокую повозку с красивой лошадью тёмной масти и девушкой-возницей в красивой чёрной шляпке, тёмно-светлым костюме, которые нарушали тишину безмолвных улиц. в обеденное время. Подальше от центра прогулка напоминала медитацию, рефлексия утягивала в далекое прошлое, и Этерия мысленно вернулась в детство, когда в день своего шестого рождения с желтым шариком в правой руке и с сахарной сладкой ватой в левой потерялась в родном городе. Так она тоже забрала в какой-то жилой уголок, где птицы, казалось, пели громче и звонче, приятный шум лёгкого ветерка касался развешенного белья домочадцев, и время словно замедлилось и растянулось в бесконечность. Родители тогда места себе не находили, но обнаружили её довольно быстро. Эта Ридаже испугаться не успела, только с восторгом рассматривала красивый резной балкон с большой клеткой которой сидел белый попугай и вычищал свои жемчужные перья. В состоянии полного блаженства писательница вернулась обратно в отель, собрала чемодан с вещами, взошла на борт самолета и улетела в Тбилиси, на какое-то время отвлекшись от преследователя с его пугающими и предсказуемыми выходками, благодаря сюжету своего романа. С тех пор, как книгу увидел свет, Прошло довольно много времени. Мелкие события и важные детали из безмянной затерялись на задворках памяти, а потому первым делом по возвращении в Белиси Этери приняла решение перечитать книгу, чтобы просчитать наперёд шаги шутника и суметь их предотвратить.